Глава 32. «Не могу поверить», — прошептала я. «Меня больше удивляет тот факт, что землянкам с легкостью стирают память», — задумчиво произнес Лир. «Чтобы ты понимала, прежде чем вмешаться в воспоминания любого верумианца, исполнителям нужно получить разрешение от системы, которая беспристрастно оценит масштаб ущерба, причиняемый воспоминаниями. Даже в том случае, если это действительно необходимо, что является невероятной редкостью, Воспоминания изымаются, они стираются навсегда. Все записывается, фиксируется, и если я хоть как-то еще могу оправдать желание совета подстраховаться, отправляя выбывших участниц домой, то зачем вмешиваться в воспоминания девушек здесь? «К чему это ты?» — уточнила я, пребывая в шоке. «Победительниц проекта готовят к жизни элит, при этом нарушая фундаментальные ценности прав и свобод». Лир взглянул на свое запястье. Стоило ему отвлечься от диалога, я провалилась в воспоминания об Эмме. Мне было стыдно признаться даже самой себе, что я отчасти была виновата в ее дисквалификации, что по итогу не имело никакого смысла. Каждый раз, собираясь с девочками, я мучилась от угрызения совести из-за улыбок, которыми мы обменивались, лишившись ее навсегда. Я ахнула и прижала руки к груди. «Значит, Эмма тоже будет на презентации первой серии проекта?» «Не знаю». Оторвав взгляд от голограмм, ответил Лир: «С Нео связи нет. Руководство также молчит на его счет. «Вот бы с ней увидеться», — прошептала я. «Нам пора. Мне нужно ответить, а ты сходи за короной». «Что?» — вырываясь из вязких пут настырного воображения, спросила я. «Корона, которую ты выиграла на аукционе. Попросили взять ее с собой». Наспех кинул Лир, отозвавшись на анонс. «Слушаю. Будь у меня доступ к системе, я бы поспешила рассказать все девочкам». Представив лица Чены и Дорианны, которые знали Эму дольше остальных, мне захотелось залиться слезами. В гостевую, в которой с первого дня нашего здесь проживания покоилась на полочке моя корона, я шла с нервной улыбкой и участившимся дыханием. Увлечённая собственными мыслями, я бесцеремонно зашла в комнату, совершенно позабыв о том, что на время проекта её занимал Райан. Я опомнилась лишь в тот момент, когда прикрыла дверь и увидела его спящим. Смущение сдавило горло, отозвавшись на сцену невольной свидетельницей, которой я стала. К моему величайшему стыду, даже когда я отвела взгляд, казалось, я продолжала лицезреть полностью обнаженное мужское тело. «Чтоб тебя, Райан!» — прошептала я, прикрыв себе обзор ладонью. «Корона!» Ступая как можно тише, я обошла кровать, на которой мирно спал мужчина, не подозревавший о моем вторжении. Любой был бы в шоке, проснувшись от визита незваных гостей. Так как декоративный постамент короны красовался на приличной высоте подвесных полок, мне пришлось подтащить к ним стул. Отгоняя странные мысли о бесстыдной позе Райана за моей спиной, я дотянулась до короны и схватила ее. «Эй, Альби!» — испугал меня мягкий и хриплый ото сна голос Райана. Я замерла, сокрушенная его пробуждением. «Могла бы просто попросить меня», — промурлыкал он. «Попросить?» — прошептала я, оглянувшись. Слегка открыв глаза, он потянулся. Хвала полупрозрачной ткани покрывала, которая утаивала от взора все самое интимное. Перевернувшись на живот, Райан широко раскинул руки и ноги, снова провалившись в сон. Я с облегчением протяжно выдохнула, радуясь отсутствию нужды с ним объясняться. Уничтожая улики своего визита, я оттащила стул на место и поправила скомкавшийся ковер. «Альби», — снова прошептал он, — Когда я вышла из комнаты, сердце все еще колотилось, а лицо горело от смущения. Я прижала корону груди, стараясь успокоиться. «Прошу, ведите себя достойно!» С явным презрением в голосе прикрикнула миниатюрная верумянка Налира. Она цокнула языком, когда он фыркнул, послушно уместившись на кушетке странной формы. «На это можно смотреть вечно», сказала Паула, кивнув в сторону наших сопровождающих. С трудом сдерживая смех, мы наблюдали за тем, как раздетых по пояс мутантов поспешно приводили в порядок. Кем бы ни были эти девушки, мастерство их рук было отточено годами профессиональной деятельности. Ко всеобщему удивлению, стоило нам переступить порог дома экстаза, который по итогу и стал съемочной площадкой финального испытания проекта, наших сопровождающих взяли в оборот. И их сопротивление было столь забавным, что поначалу мы с участницами просто обхахатывались, смущая и распугивая обслуживающий персонал. Сопровождающий Дарианны грозного телосложения мутант с длинными черными волосами и желтыми глазами попытался сбежать через окно, когда Верумянка взяла в руки массажные пупырчатые шарики. А мутант Луизи, надменный блондин, мученически хныкал, когда ему взялись депилировать грудь. Я чуть не лопнула со смеху, глядя на искривленное лицо Лира, которого принялись подстригать. Из-за неухоженности наших сопровождающих организаторы проекта приняли решение привести мужчин в порядок. Верумянки преодолевали все пороги своей брезгливости, прикасаясь к мутантам, но от этого становилось только смешнее. Когда их взгляды пересекались, пространство разрывалось громом и молниями, настолько очевидной была их взаимная неприязнь. «Ты только посмотри на его страдальческое выражение лица», прошептала Амалия, указывая на своего широкоплечего брюнета. «Он выглядит так, будто его поджидает инфаркт». Тем временем наши сопровождающие постепенно превращались в совершенно других людей. Не в силах оправдать тщательность подхода верумианок, я искренне недоумевала. Зачем мужчинам проскрабировали спины? После, не жалея сил, женские ручки разминали внушительные мышцы мутантов специальными валиками — Затем последовали ритмичные постукивания по коже какими-то приборами, странные движения вакуумными присосками, втирка масел. Мы с девочками бессовестно веселились, когда все мутанты как один отнекивались от уходовых процедур для лица. Итогом споров оказались пыхтящие от ненависти униженные мужчины с пянящимися масками на лицах. То, с какой досадой каждый из них справлялся с этим нелегким испытанием красотой, навсегда изменило их облик в наших глазах. «Это обязательно!» — не выдержал Лир, когда Верумианка взялась массировать его уши. Проигнорировав бунтарство, девушка продолжила свои манипуляции. После тщательной работы над ушами она улыбнулась, растягивая его лицо в разные стороны и надавливая на хорошо знакомые болевые точки. Уподобляя тесто его красивое лицо, она не жалела силы и навыков. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — веселясь, поинтересовалась я у Верумианки. Пожав плечами, она тут же ответила. «Третья баночка слева — это скраб». «Не слушая ее, Атанасия!» Тут же бросился протестовать Лир. Когда другие участницы тоже ринулись на помощь в истязании своих сопровождающих, я прыснула со смеху и продемонстрировала найденный флакон. «Нужно привести его ладони в порядок», — кивнув, сказала мучительница Лира. «Слышал?» — я улыбнулась. «Давай сюда свои ладошки». «Ты что, Серьезно? Еле выговаривая слова из-за настойчивых рук девушки, спросил он. «Ой, да ладно тебе!» Зачерпнув немного скраба, я взялась за дело. Обеими руками я зашуршала по его ладони, старательно натирая каждый миллиметр кожи. Восседая на кушетке, весь измазанный маслами и пенками, Лир выглядел как никогда растерянно. Осваивая новый уровень заботы о своем теле, он испытывал, казалось, непостижимую тоску. Настала очередь финалисток. И все было бы весело и непринуждённо, если бы не странное отсутствие Талит. Паула предположила, что причиной тому болезнь. Беннифи ждала романтического оправдания опозданию, а я страшилась худшего исхода. Когда мы виделись в последний раз, Талит была на пороге разгадки страшной правды, которая могла разрушить все, к чему они с Максимусом пришли. Значило ли ее отсутствие разрыв отношений с ним, это автоматически исключило бы ее кандидатуру из финалисток. Невзирая на витающее среди участниц проекта напряжение, нас продолжали готовить к предстоящему мероприятию. Стоило первым нарядом появиться в гримерной, мы с девочками не смогли сдержать восхищенных вздохов. «Надеюсь, это моё!» Паула бросилась к рыжему платью, которое было украшено нитями всех оттенков золота. Андроиды распределили наряды между девушками, оставив седьмой поодаль. Это все же обнадеживало и позволяло надеяться на скорую встречу столит. Напротив Амалии красовалось восхитительно пышное платье, структурой, напоминающей грозовые облака. Луизия пищала от восторга, рассматривая внушительные кристаллы своего утонченного наряда. Дарианна в попыхах выхватила свое платье из рук андроида, тут же развернувшись к зеркалу. Ее розовые волосы, собранные в тугой пучок, гармонично смотрелись со струящейся жемчужной тканью коротенького наряда с рюшами. Несмотря на то, что мои конкурентки были одеты в наряды потрясающей красоты, я не испытывала зависти». Мне досталось платье насыщенного синего цвета, рукава которого опускались до самого пола. Контраст между зауженной талией корсета и пышной юбкой подола, который местами был почти прозрачным, создавал эффектный образ. Лив подчеркивал грудь, делая ее более заметной, а увесистая ткань платья образовывала складки удивительных форм, добавляя моему облику очарования. Рассматривая себя в зеркало, я увидела уверенную в себе красивую девушку. Обычно пугающая белизна кожи сейчас смотрелась утонченно, почти волшебно, а пышные локоны, вопреки моим опасениям, добавляли внешности естественности и легкости. «Я сделаю это», — сказал Лир, отняв у андроида украшения и пару туфель. «Тебе идет. Нежный взгляд, умиротворенное дыхание и молчаливое прикосновение к моей талии. «Не знаю, видела ли я когда-нибудь его таким». Опустив туфли на пол, он выпрямился и занёс россыпь украшений над моей головой. Точно так же, как он сделал это в самый первый день нашего знакомства. Застегнув ожерелье, он молча обошёл меня и присев обул. Так естественно, так непринуждённо и обыденно. Не успела я как следует предаться воспоминаниям, как к нам в гримерную ворвалась столиц с криками. «Что вы делаете?» Растерянность и ярость сменяли друг друга на её лице. Заметив меня среди прочих, она продолжила, ринувшись ко мне. Ати, Ати! Земля эксперимент верумианцев! Нам нужно уходить немедленно! Она потянула меня за руку, оглядываясь на других девушек. Вы не слышали? Мы подопытные! Амалия, Паула и Дариана потупили глаза в пол, тогда как Луиза и Беннифи скривились в недоумении. Что с тобой? поинтересовалась Луизия, подойдя к талит, чтобы коснуться ее плеча. Выглядишь паршиво! Она намекала на ее взъерошенные волосы, опухшие глаза и очевидную одышку. Талит цокнула языком и, плохо скрывая раздражение, произнесла «Нам здесь не рады». «Талит», — заговорила Дариана, отвернувшись к зеркалу. «Всем все понятно». «Всем все понятно?» — вспыхнула Талит. «Девочки, нас используют, с нами играют, это все фарс». «И что?» — спросила Паула. «Орион предложил мне остаться здесь». а значит, я больше никогда не увижу нашу убогую планетку». «Согласна», — тихо добавила Амалия, страшась ошарашенного взгляда Талит. «Вы с ума посходили?» — крикнула она. «Оглянитесь! Мы здесь чужие! Мы здесь никто!» Задыхаясь, она расплакалась. «Какова истинная цель проекта?» «Да без разницы», — отрезала Паула. «Без разницы», — шепотом повторила ее слова Талит. «Без разницы?» Она развела руками, всматриваясь в глаза каждой из нас. «Вам всем без разницы?» «О чем это она?» — растерянно спросила Бенни Амалию. «Талит, пойдем, предложила я, делая шаг к двери. «Нам нужно поговорить». «Ати, это все, это...» — сбиваясь с мысли, говорила она. «Я знаю. Мне хотелось выглядеть уверенной. Идем. Наши сопровождающие следовали за нами, но держались на расстоянии. Отыскав первую попавшуюся пустующую комнату, я предложила Талит войти, кивнув в сторону открытой двери. Она нерешительно заглянула в комнату, после чего ступила внутрь. «Айти!» — прошептала она, развернувшись и остановив меня. «Давай присядем», — настояла я, указав на диван у дальней стены. «Прошу». Верумианцы зашли вслед за нами и заперлись изнутри, подперев дверь. Лир, сочувствующим мне, кивнул. «Талит», — аккуратно начала я. «Что произошло?» «Как давно ты узнала?» Она подняла на меня полные глубочайшие тоски глаза. Какой бы ни была ее жизнь на Земле, именно сейчас она была самым несчастным человеком на свете. От нее ускользал смысл жизни, а устоявшиеся ценности и убеждения теряли значение, и я знала это чувство, как никто другой. Совсем недавно. «И ты до сих пор здесь?» «Может...» Она отшатнулась. «Это со мной что-то не так?» раз вы все так просто приняли ситуацию». Я накрыла ее ладонь своей. «Талит, ты тоже должна остаться». «Нет». «Послушай». Несмотря на «нет», она дернула руку, перебив меня. «Это ты, послушай, Атти. Они ставят на нас эксперименты. Ты понимаешь смысл этих слов. Плевать они хотят на сближение с Землей. Плевать они хотят на любовь между землянками и верумианцами». «За всем этим кроется что-то ужасное, и я не знаю что, и не хочу знать. Нужно уносить ноги, прежде чем их планам суждено будет сбыться».